Глава первая. За три недели до событий в прологе. «Вот не везет, Ни одного стоящего парня на весь универ». Маша уцепляется за мой локоть и тянет вперед к остановкам. «Уль, ну что ты молчишь?» «А что мне тебе сказать, Маш? Какая разница, есть они здесь или нет? Мы сюда вообще-то учиться поступили, а не с парнями знакомиться». «Учиться? С нашими внешними данными? Не смеши меня». «Хорошо, знакомиться тоже». Тут же соглашаюсь я, иначе подруга замучает наставлениями меня на путь истинный. «И мне искренне жаль, что пока тебе на глаза не попался ни один красавчик по твоему вкусу». «Богатый красавчик», — тут же поправляет подруга. «Само собой», — киваю я. «Такой, при одном взгляде на которого все внутри оборвётся. Ульяш такой, чтобы вошел, посмотрел, и я сразу себя потеряла. Такой, знаешь...» Маша тормозит прямо на дороге, а глаза ее загораются опасным блеском. Толпа тут же врезается в нас и начинает бесцеремонно огибать, подпихивая с двух сторон. «Эй, чего встали с толбами? Шевелитесь!» Кидает недовольно один из прохожих и тут же выбивает из Машкиных глаз мечтательный ореол. «Хам!» — бросает Маша, снова подхватывает меня под руку, и мы продолжаем свой путь. «Вся надежда на завтрашний приезд сына-спонсора, про которого старшекурсницы сегодня в туалете говорили», произносит деловито и тут же продолжает. «Надеюсь, он окажется именно таким, каким его все здесь описывают, и мое сердце, наконец, дрогнет». Маша приосанивается и расправляет плечи. «Неуравновешенным сумасшедшим, от которого стоит держаться подальше?» Уточняю я, потому что именно эти слова то и дело долетали до меня сегодня от компании парней, обсуждающих последние новости. Нет, всего лишь наглым, самоуверенным красавцем с бешеным темпераментом, в постели которого, если верить слухам, мечтает оказаться любая. Я усмехаюсь. Похоже, мы с тобой услышали информацию из разных источников. Маша открывает рот, чтобы что-то сказать, но я вижу, что мой автобус вот-вот захлопнет двери и тронется с места а мне не хочется приехать на работу в самый последний момент а то и опоздать маш все я побежала произношу скороговоркой пресекая дальнейшие попытки обсуждать незнакомого парня Чмокую подругу в щеку и бегу к дверям с трудом протискиваюсь в салон потом сдвигаюсь еще чуть чуть а потом сзади начинают так напирать что мне приходится снова пролезать вперед извините простите говорю всем и каждому желая только одного чтобы эта поездка побыстрее закончилась здесь всегда так машин автобус поедет от центра к общаге и там можно будет не то что стоять усесться со всеми удобствами на любое место а кафе бар в котором я подрабатываю после учебы официанткой расположен в самом центре вдруг каким то непостижимым образом меня проталкивает вперед еще раз и выносит в небольшой закуток прямо к окну так что лицо чуть не впечатывается в пыльную поверхность стекла Следом за мной кто-то проталкивает мой рюкзак. Меня больше не толкают, хоть я все еще тесно зажата не очень дружелюбными телами с трех сторон. Но автобус трогается, а значит, все проходит, и это тоже пройдет. Бормочу себе под нос, и мне становится немного легче. Мы едем, а я пялюсь в окно на проезжающие мимо машины, в основном сплошь намарки. Это большой город, если сравнивать с поселком городского типа, где мы с семьей жили много лет. Там еще можно встретить доисторические автомобили старых годов выпуска, но не здесь. Вообще, я бы лучше почитала, но в такой тесноте даже достать телефон проблематично, не то что держать его на комфортном для глаз расстоянии. Поэтому мне остается только разглядывать дорогу, а точнее транспорт, движущийся по ней. Вот, скажем, этот спортивный автомобиль выглядит лучше не придумаешь. Мы как раз останавливаемся на светофоре, а потому я могу разглядывать машину сколько моей душе угодно. Если бы со мной рядом стояла Маша, она бы обязательно сказала что-то типа «Душу продала бы, чтобы иметь возможность ездить на такой крутой тачке». Но Маши здесь нет, а потому произнести это некому. Я лично ничего бы продавать не стала. Предложи бесплатно прокатить, откажусь. Потому что точно знаю, ничего хорошего после этого не жди». Наверняка на такой машине ездит какой-нибудь бизнесмен, а то и кто похуже. Простому смертному на такую машину вовек не заработать, даже если взять ее в кредит. Да, водитель точно должен быть очень крутым. Какой-нибудь опасный мафиози, как из гангстерских фильмов. Поэтому и стекла тонированные. Он скрывается. Не успеваю подумать об этом, как одно из стекол вдруг отъезжает вниз, и первый мой порыв — отвернуться» потому что мне вдруг становится неудобно из-за того, что я так пялюсь на чужое авто. Да еще придумываю разные небылицы. Но интерес хоть одним глазком взглянуть на водителя пересиливает, поэтому я никуда не отворачиваюсь, а продолжаю смотреть. Все равно он не заметит, а я, по крайней мере, удовлетворю свой интерес. Против моих ожиданий водителем оказывается всего лишь обычный парень, немногим старше меня или Маши. То есть не совсем обычный. С возрастом я определилась более или менее точно, а в остальном навряд ли ему подходит такое определение, как обычный. Невооруженным глазом видно, что это очень уверенный в себе парень, из тех, кто считает себя хозяевами жизни. Волосы темные и короткоостриженные, сбритые у висков. На щеках приблизительно трехдневная щетина. Дальше — рельефное лицо, мощная шея, из чего я могу предположить, что парень, скорее всего, довольно высок. И сто процентов спортивной комплекции. Нос кажется слегка кривоватым, будто его ломали, а то и не один раз. На загорелой татуированной шее блестит цепь. На запястье часы наверняка дорогущие. Иначе зачем закатывать рукава толстовки и выставлять эти часы на показ? Глаза скрыты стеклами солнцезащитных очков. Но самое ужасное во всем этом то, что парень неотрывно пялится прямо на меня. Его авто стоит рядом с автобусом, а в автобусе полно людей, но, я уверена, смотрит на меня. Неужели он заметил, как я внимательно разглядывала его машину? Надеюсь, он не подумал ничего такого. Например, что я завидую или хочу привлечь к себе внимание. В этот момент парень вдруг сдвигает очки на нос и весело мне подмигивает. Клянусь, он делает это, он подмигивает мне. Я тут же смущаюсь. Хоть Маша сегодня и назвала нас красавицами, мою красоту она явно преувеличивает. На самом деле из нас двоих красавица только она. Я обычная, ничем не примечательная девушка с русыми волосами чуть ниже плеч, которые обычно расчесываю на прямой пробор и собираю в хвост. Серыми глазами, слегка крупноватым носом и полными губами. Мои черты не могут похвастаться правильностью, а потому в очереди за призом для первой красавицы я бы оказалась ближе к концу. И уж точно я не могла бы привлечь внимание такого парня, как этот. Значит, он из тех, кто любит повыпендриваться. Просто так, потому что у него есть такая возможность. Тут мой взгляд скользит дальше за спину парня, и я замечаю то, что вначале пропустила. Рядом с ним сидит девушка. Как раз такая, какой и должна быть спутница подобного парня. Черноволосая красавица с лицом популярного бьюти-блогера и шикарным бюстом, который хорошо заметен даже через слои одежды. Пока парень разглядывает меня, она полуобернулась назад и что-то кому-то говорит, из чего я заключаю, что в салоне на заднем сиденье еще кто-то есть. Да там, затонированными тонированными стёклами, целая компания похожа. Я хмурюсь и отвожу взгляд от машины. Выдерживаю несколько секунд, а потом снова кашусь в их сторону. Ругаю себя за это, но ничего не могу поделать. Вновь встречаюсь глазами с парнем, точнее, с его очками, но опять же понимаю, что он смотрит. Потому что губы парня расплываются в усмешке, показав нами кровный ряд белоснежных зубов. Ругаю себя за то, что не сдержалась, и вновь отворачиваюсь. Ну что же это за черт? Меня как магнитом тянет опять посмотреть на него. От напряжения даже нос зачесался. В этот момент, слава богу, загорается зеленый, и автобус неторопливо трогается с места, на секунду прижав тела всех пассажиров салона еще сильнее друг к другу. Слышится ропот недовольных, что мог бы и поаккуратнее, не дрова везет. Но я вздыхаю с облегчением, ведь сейчас авто сорвется с места, и мне не придется больше волноваться ни о парне, ни о моей реакции на него. Уже намного смелее я поворачиваю голову к окну, в полной уверенности, что навороченное авто давно улетело вперед, взвизгнув тормозами. И ноги словно прирастают к полу салона. Машина плетется ровно с той скоростью, с какой едет автобус а парень больше смотрит в мою сторону, чем на дорогу. Мне становится не по себе. Я резко отворачиваюсь и больше не смотрю в окно, а на остановке, пользуясь общей переменной места, я отодвигаюсь от стекла и протискиваюсь вглубь салона. Стоять здесь крайне неудобно, но от чего то я чувствую себя намного комфортнее, чем тогда, когда тот парень смотрел на меня.